Глава 19. Ян. «Ну не с разве, а? Дождь, мать его!» Мне, конечно, на руку его недоговорка. Ильян, серебряный голос казнен на площади, все видели, как его дурная голова покатилась по доскам помоста, а тело выкинули собакам. Интересно, почему что не сказал праведный маг своей подруге и сестре, кого на самом деле обезглавили в этот день? Хорошо, что он не может меня узнать. Его маску, которую он надел на меня в тот день, Давно сменила моя собственная, а потом я еще и посидел и охрип. От серебряного голоса действительно ничего не осталось. Ладно, я подумаю об этом позже, пока мне хватает того, как исказилось болью лицо Нинже. Извращенное чувство. Хочется кишки вырвать тому, кто сделал ей больно и одновременно в груди что-то сладко замирает. Не забыла. Она меня не забыла но это значит, шифроваться надо еще тщательнее. Раз у моей боли такая хорошая память, она помнит не только наши дурацкие детские поцелуи. Как я ржал про себя поначалу, откликаясь на эту наивную ласку, думал, ничем меня не удивить после лучших бордельных шлюх. И как злился, когда понял, это дурость слаще. С ней солнце вдруг начало светить и греть, а не жечь. Но и все, что было после. Ниндже меня на файербольный выстрел не подпустит, если узнает. Такого пенделя даст, что буду лететь и свистеть аж до загорья и дальше. В любом случае, пора было прервать их воспоминания, а то еще довспоминаются до чего-нибудь не того. Мне и самому, знаете ли, есть о чем пожалеть. Нет не о том, что я проплял князя Лариду. Это был не просто заказ от гильдии, но еще и месть. И я до сих пор считаю себя в своем праве. Какого рожна мне помешали забрать мое? Другое дело, что я прокололся на элементарном, на собственной безопасности. Поверил главе гильдии. Но это ладно. Его башка заменила мою на помосте, мы считай квиты. <кхм> я извиняюсь еще раз. Может, уже делом займемся? Слава богу, опомнились. А то у меня зубы уже сводило от их сладко-кислых нежностей. Вот потому я в прошлый раз и устроил все так, чтобы эти уроды сами прогнали свою сестру. «Ее я хотел себе, а эта компания праведных братиков, во главе с их поганым ветром, претендовавшим на звание жениха, пусть идет в бездну и там потеряется». Ниндзя вспомнила про книгу, но какая умница, за что всегда уважал, за то, что она свои сладкие сантименты умеет отодвинуть, когда надо, и заняться делом. А вот дальше выяснилось кое-что неприятное. «Нужная нам фолиантина в той части библиотеки, которой владеет орден. А они свои книжные сокровища берегут яростнее, чем бродячий пес знакомую помойку. И выносить оттуда ничего нельзя, сигнализация заорет, Но можно попробовать прочитать на месте, и это нам дождь обещал обеспечить. Правда, пришлось еще около часа выжидать и стараться не скрипеть зубами на их дурацкое «А помнишь?» лучше бы не помнила». Я бы ее снова себе заполучил, но без груза прошлого. Я бы смог. Воспоминания, в которых нет меня, ей не нужны, я сказал. Зато потом мы все же пошли куда следует и даже дошли до высоченных книжных стеллажей в одной из дальних комнат орденской части библиотеки. На этот раз убедить ниндже карабкаться на мои плечи не удалось. Ей, как назло, попалась лестница. Дождь не ошибся. Два тома другой стороны торчали на верхней полке дальнего стеллажа. Зажигать свет никто из нас не решился. Если дело примет нежелательный оборот, в полумраке скрываться будет легче. Пришлось ограничиться крошечным шариком света, позволяющим разобрать подвыцветшие строки. То и дело вдалеке раздавались шаги, и мы, затаив дыхание, ждали, пройдет ли случайный посетитель мимо, или кому-то из ордена внезапно приспичило почитать древние темные мануалы. Склонимся мы дальше, листая страницу за страницей, или придется бежать, упустив, возможно, единственный шанс получить ответы. Пока везло. Дождь был прав. Очевидно, все были слишком заняты какой-то там делегацией, припершейся из главной обители ордена, чтобы сидеть в дальних отсеках наедине с книгами. Смотри. Ниндже, перелистывая второй том, хлопнула ладонью по странице, занятой тремя иллюстрациями. Первая – как две капли воды напоминала татуировку. На следующий один из бутонов был раскрыт наполовину, второй не тронут, а на месте третьего красовался цветок. Последняя изображала раскрытыми все три бутона. Я уже видел эти рисунки. Они обидно занимали целую сторону единственного доставшегося мне листа ритуала. Нет бы добыть кусок с текстом, так судьба подкинула дурно нарисованное посмешище. Впрочем, на что жаловаться, если все в конечном счете удалось? Читай. Я захлопнул ставший ненужным первый том и направил свой свет на книгу Нинже, чтобы ей проще было разбирать полустертые письмена. Девушка забавно сморщила носик, как всегда в моменты умственного напряжения. «Как у тебя с древними языками?» «Никак». Я врал с чистым сердцем. Помнится, она не была специалистом, но все равно читала старинные тексты в разы быстрее меня. Даже если признать, что я способен это разобрать, времени потрачу несоизмеримо больше». «Значит, мы тут надолго». Нинджа обреченно склонилась над книгой, будто от близости слова станут понятнее. И словно на зло в коридоре вновь раздались шаги. «Читай». Я понизил голос, доели различимого шепота и потушил свой огонек. «Я к двери буду стеречь». «Стеречь» — это я погорячился, конечно. На случай вторжения единичного заблудшего библиотекаря, допустим, есть простой и надежный способ по затылку, за ногу и за ближайший стеллаж. Но если придет толпа, пользы от меня в дверях. Разве что заорать дурным голосом и бежать. Потому что если и шум все же поднимется, останется только надеяться на быстрые ноги и помощь дорогого друга ниндже. Вот потеха была бы, узнай он меня. Ага, а вот и повод проверить быстроту ног. При приближении тяжелых шагов множества людей, я едва успел нырнуть за угол. Скрипнула дверь и темноту прорезал свет нескольких фонарей. Пришлось надеяться на прикрытие их тихих переговоров, скользя по сохранившим тень переходам. Ниндже, благо, в предупреждении не нуждалась. Я успел пройти лишь половину пути в ее сторону, когда девушка сама вынырнула навстречу и, схватив меня за рукав, поволокла обратно. В какой-то момент пришлось застыть на месте и даже задержать дыхание. Стража, а судя поляску доспехов и приземленности беседы, это была именно она, прошествовала совсем рядом, отделенная лишь полупустой полкой. Беспечность воинов наводила на мысль, что это всего лишь рядовой обход, и мы в относительной безопасности, что, впрочем, никак не отменяло необходимости выскользнуть во все еще на счастье полуоткрытую дверь, стоило стража скрыться в глубине помещения».